Стефани Майер. «Гостья». Роман. Перевод с английского Балашовой. Москва. аст аст Москва. 2009 год. Посвящается моей матери Кэнди, которая научила меня, что в любой истории, главное, любовь. Эпиграф. Вопрос. Тело мой дом, мой конь, мой пес. Что делать мне, если умрешь? Где мне прилечь, как мне скакать, с кем дичь ловить? Как же мне быть без скакуна, что резв и горд? Как же понять чертополох или клад впереди? Растела мой пес умный и сдох. Как там вверху, на небесах, без крыши дверей, ветер в глазах? Как прокатиться на облаках?» Мэй Свенсен Пролог «Внедрение» Целители звали «брод в глубокой воде». Он был душой, а значит, по природе сама доброта, терпеливый, честный, высоконравственный, умеет сочувствовать и полон любви. Беспокойство редко посещало целителя, а уж раздражение тем более. Однако, поскольку брод в глубокой воде жил внутри человеческого тела, иногда он по неволе раздражался. Стараясь не обращать внимания на шепоток студентов-практикантов в дальнем углу операционной, Он плотно сжал губы, выражение которой плохо сочеталось с обычно улыбчивым лицом. Даррен, постоянный ассистент, заметил гримасу и похлопал целителя по плечу. Им просто любопытно, негромко произнес он. Внедрение — стандартной процедуры ничего любопытного или захватывающего. Любая душа с улицы ее выполнит, если понадобится. Пустая трата учебного времени, не на что тут смотреть. Брод в глубокой воде с удивлением распознал резкие нотки в своем обычно умиротворенном голосе. Они еще ни разу не видели взрослого человека, напомнил Даррен. Целитель удивленно приподнял бровь. Они что, слепые? Никогда в зеркало не заглядывали? Ты знаешь, о чем я? Дикого человека, еще бездушного, из мятежников. Брод посмотрел на безвольное тело девушки, ничком лежащее на операционном столе, Он вспомнил состояние, в котором искатели привезли это бедное разбитое тело в лечебницу. И жалость наполнила сердце. «Сколько же ты натерпелась, детка!» «Разумеется, сейчас она в идеальном состоянии, полностью излечена, Брод об этом позаботился». «Обыкновенное человеческое лицо», — прошептал целитель Даррену. «У всех душ такое, а как проснется, станет одной из нас». Просто для них это так волнующе. Лучше бы проявили хоть капли уважения. Душа, которую мы сегодня имплантируем, не заслужила, чтобы на предназначенное ей тело глазели. Ей так несладко сладко придется во время акклиматизации. Несправедливо заставлять ее проходить через это. Говоря это, Брод подразумевал отнюдь не любопытствующих студентов. В голосе снова зазвучали резкие нотки. Дэрон ободряюще похлопал целителя по плечу. — Все будет хорошо. Искателям нужна информация. При слове «искателе» Брод в глубокой воде смелил Даррена взглядом, который иначе как свирепым не назовешь. Даррен потрясенно заморгал. — Извини, тотчас похватился целитель. — Не хотел. Просто я переживаю за эту душу. Он посмотрел на криоконтейнер у стола. Ровный тусклый свет индикатора указывал на то, что резервуар занят и пребывает в режиме заморозки. Ее специально выбрали для этого задания, — примирительно заговорил даран исключительной отваги душа. Ее жизни говорят сами за себя. Полагаю, она и сама бы вызвалась, если бы могла выбирать. А кто из нас не вызвался бы, когда речь идет о высшем благе? Но сейчас во благо ли это? Вопрос не в ее готовности. Просто у любой, даже самой отважной души, есть свой предел. Практиканты также обсуждали замороженную душу. Брод ясно различал слова, шепот стал громче, голоса звенели от возбуждения. «Она жила на шести планетах. Я слышал, что на семи. Говорят, она каждый свой срок меняла вид носителя. Как такое может быть? Почти всеми побывала цветком, медведем, пауком, и водорослью, и летучей мышью, и даже драконом». — Не может быть, чтобы на семи... — На семи или больше. Начинала еще на истоке. — Да ты что, на самом истоке? — Тише, пожалуйста, — вмешался целитель. — Тех из вас, кто не желает осваивать профессию молча, прошу покинуть помещение. Все шестеро студентов пристыженно умолкли и чуть расступились Приступим. Все было готово. Соответствующие препараты разложены возле девушки — длинные ржеватые волосы убраны под операционную шапочку стройная шея открыта девушка медленно дышала накачанная снотворным на золотистой загорелой коже не различить и следа недавнего происшествия даран запуская оттаивание седовласый ассистент уже стоял наготове возле криоконтейнера держа руку на регуляторе он щелкнул предохранителем и остановил крутящийся диск. Красный огонек над серебристым цилиндриком замигал все быстрее и быстрее, меняя цвет. Брод в глубокой воде сосредоточился на лежащем без сознания теле. Точными короткими движениями сделал надрез у основания черепа, спрыснул жидкостью, которая остановит кровь, пока он будет расширять отверстие. Целитель аккуратно, стараясь не повредить, раздвинул шейные мышцы, обнажив бледный позвонок. «Душа готова, целитель». — сообщил Даррен. — Отлично, неси. Брод чувствовал присутствие Даррена, знал, что ассистент стоит наготове Они не первый год работали вместе. Целитель расширил отверстие. — Пошла, — прошептал он. Показалась рука Даррена. В сложенной ладони серебрилась еще не проснувшаяся душа. Целитель много раз видел незащищенную душу и неизменно поражался ее красоте. Душа сияла в ослепительном свете операционной ярче, чем прибор, поблескивающий в его руке. Покачиваясь и пульсируя, она вытянулась на ладони, радуясь свободе. Тонкие воздушные соединения развивались, тысячи нежных серебристых нитей, и хотя каждая душа была по-своему прекрасна, это просто завораживало. Не он один наслаждался зрелищем. До целителя донесся тихий вздох Даррена, И восхищенное перешептывание студентов, даран осторожно вложил крохотное, искрящиеся существо в раскрытое отверстие, душа плавно скользнула в предложенное место, вплетаясь в чужое тело. Брод в глубокой воде любовался умением, с которым она обживала новый дом». Соединения крепко обернулись вокруг нервных центров, разрастаясь, проникая в недоступные глазу глубины, проворно, ловкими движениями захватывая мозг, глазные нервы, ушные каналы. Вскоре на виду остался лишь крохотный мерцающий сегмент. «Молодец — Молодец! — прошептал он душе, зная, что та не слышит. Уши принадлежали девушке, а она спала крепким сном. Осталась рутина завершить операцию. Он очистил и залечил рану, смазал клейким бальзамом края разреза, которые тут же сомкнулись над новым жильцом и щеточкой втер порошок от шрамов в тонкую полоску, оставшуюся на шее. Безупречно, как всегда, сообщил ассистент. от чего то по непонятной причине помощник целителя пожелал сохранить имя тела реципиента. Брод в глубокой воде вздохнул, бездарный день. Ты просто выполнял свой долг. Ты же целитель. В данном случае от наших трудов больше вреда, чем пользы. Даррен уже начал уборку. Наверное, он не знал, что ответить. Целитель следовал призванию, и этого Даррену было достаточно. Однако брод в глубокой воде был целителем до мозга костей. Он не сводил тревожного взгляда с безмятежного погруженного в сон тела Едва оно очнется, как от безмятежности не останется и следа. Весь ужас, пережитый девушкой перед концом, обрушится на невинную душу, которую он только что своими руками поместил внутрь. Целитель наклонился и шепнул ей на ухо, страстно желая, скорее всего, тщетно достучаться до получившей новый дом души. «Удачи тебе, маленькая странница! Пусть тебе повезет!»